Хватит страдать от своих слабостей. Пора начинать жизнь заново. Забыл тебе сказать, об хорош тебя уже ждёт. Он здесь? Удивился второй. Здесь, повторил Гнам. Попал бедняга под поезд. Пытался спасти друга-алкоголика от самоубийства. А зачем ждёт? Командирован учить тебя драться. Древние перебрали все кандидатуры и пришли к заключению, что Абхараш лучше всех владеет мечом. Если, конечно, не считать четырёх демонов хаоса. Так что закончить фразу он не успел, потому что на палубу с шумом выскочили священник и Йохан. Это правда, что мы давно отплыли? крикнул Вилли, но сам взглянул на пустоющий горизонт и простонал. Нет. Я ведь ещё не успел посмотреть кунст-камеру. Почему нас не разбудили? Успокойся, мягко остановил его Гном. Фунибар нам приказал вас не трогать. Но почему? не унимался Вилли. Мы же так ладили. Наверное, именно поэтому, ответил Торгрим. Король Феникс не хотел, чтобы его подданные заметили, как он расстроен разлукой с вами. Эльфы невероятно горделивый народ. Понимаю его, ставил охотник. Я и сам предпочитаю удаляться по-английски. Молчим, лекаряющая, театрально обхватив голову Абиме руками, простонал Сигмрёт. Разве ты можешь понять чувства настоящего человека?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 На палубе пятьдесят ящиков, в багажном отделении еще триста, продолжил Магнификус. Двести пятьдесят из них наполнены эльфийским золотом, остальные драгоценными камнями. Мало того, через несколько дней ровно столько же нам пришлют гномы. Но и это еще не все, и он показал им меч Кхиины.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 Мы позовём кого-нибудь на помощь, усмехнулся Магнификус. Так, наконец, преодолел приступ клирикальной алчности Вилли. Можно я догадаюсь? Мы будем воевать и эти деньги для наёмников. Правильно, кивнул второй. Но такие деньги можно нанять очень большую армию, сказал Йоханн и добавил. Выходит, и противник серьёзный. Хаос. Весь хаос, сообщил Магнификус и вопросительно взглянул на друзей. Итак, вы готовы стать полководцами? Ну, если весь хаос, переглянувшись с Ванхалом, ответил священник. Если весь, только если точно весь, тогда мы готовы. Правильно, Йохан? Жечь их всех! взревел тот и взмахнул над головой. своим посохом